Не желавшего выполнять требования вымогателей, боевики вывозили их в подвозковный лес около пионерского лагеря «Зорька», где избивали в течение нескольких часов, а в следующий раз предложили выбрать Балакиреву самому, что лучше, закопать его живым, убить из пистолета или распять как Христа. Запись сделана скрытно с помощью диктофона «Пирлы Кордер». В разговоре принимают участие подельники Хазы, экономист Комаров и активный член общины Ахмадов. Сулейманов. «Ведь ты пойми, с фонаря приходят, хотят на ровном месте получить. Приходят и начинают дурить. Ходят, ноют». Вывози там. На самом деле у них не получается. И бывает так, и бывает этак. Понимаешь, Ахмадов? Человека передержали. Комаров. И часто бывает. Сулейманов. Вот именно. Представь себе чеченец и мужик при больших деньгах. Я говорю своему, разберись с ним. Пацаны вывезли мужика, давай деньги». Взяли, короче говоря, нагнули его, это самое. А у него из глотки капает, рот ему завязали, а у него с носом что-то, понимаешь? У него, оказывается, больничный был, и нос не дышал. Ахмадов. И человек умер, понимаешь? В принципе, и не хотели, но человек умер. Не в этом дело, хотели, не хотели... Никому теперь не легче, Сулейманов. Всего-то два с половиной миллиона. Вот у Брежнева сколько было, была Кирив. И они никому не нужны, оказались, Сулейманов. Правильно, в гробу карманов нет. Думаю, приведенного диалога достаточно, чтобы увидеть всю глубину аргументов рэкетиров. Несмотря на скрупулезное расследование дела, по которому проходили также подруга Сулейманова, некая Ступина и еще несколько человек, четко зафиксированные улики, безукоризненную работу следователя Владимира Новикова и показания свидетелей, суд приговорил Хазу к смехотворному сроку в четыре года. Как лидеру преступной группировки ему грозил срок до десяти лет. Ступина, на которой микроклимат бутырки подействовал отрицательно, раздобыла через опытных адвокатов соответствующие справки и была освобождена из-под стражи по состоянию здоровья. Позднее дело в отношении нее и вовсе прекратили. Недолго страдал в заточении Сулейманов, отсидев чуть больше половины определенного судом срока, он оказался в родной Чечне. В ретроспективе дело Сулейманова приоткрывается с неожиданной стороны. Листая материалы следствия, читая допросы подельников, встречаешь названия уважаемых ныне финансовых и коммерческих структур, узнаешь имена обидных политиков и бизнесменов, так или иначе связанных с интересами чеченской общины. Был ли Сулейманов первой фигурой, или за его спиной стояли реальные хозяева, в чьих руках находились не только клановые связи, но и могучие политические и финансовые рычаги? Достаточно убедительный ответ на этот вопрос дает характеристика личности крестного отца. Сыщики и следователи, с которыми довелось говорить, характеризовали Хазу как быка. Он был отменным организатором, мог за короткий срок собрать до пятисот боевиков. Как свидетельствует знакомые Хазы, он не гнушался черной работы. Убеждать предпочитал не словом, а делом, хотя умел говорить и держать паузу. Сулейманов сам участвовал в разборках, в одной из которых ему пробили голову пивной кружкой. Уже в 1990 году в его распоряжении был целый автопарк